Имя пятнадцатое. Настоящий принц. Когда я приблизилась к первому посту чудовищ, в воздух мгновенно взвелись подожженные стрелы, оставляя за собой в черном небе оранжевые хвосты. Стрелы воткнулись в землю полукругом. Меня пытались не убить, а только разглядеть, и это было логично. Отряд принца опознали как разведчиков, поэтому без промедления уничтожили. А я просто шла напрямик, по тракту к легиону монстров. Слишком уж самоубийственно для военной хитрости. «Следующая стрела полетит тебе в голову», проскрежетал из темноты бестелесный голос. «У нас тут праздник. Какого рожна тебе надо?» «Пришла поздравить вашего монарха с коронацией», отозвалась я. «Он долго меня искал, и вот я решила приготовить ему такой подарок. Меня зовут Лис, но ваши люди также зовут меня Палач и... проклятое дитя». Тьма передо мной взорвалась голосами. Начали вспыхивать факелы. Их пляшущие огни выхватывали из темноты пугающие морды. Звери, птицы, насекомоподобные чудища, Непрекаянные души проклятого народа нашли себе новые дома в телах тысяч существ. Но вряд ли каждый из этих солдат слепо поддерживал короля-медведя. Сколько из тех, кто здесь присутствовал, не разделяли темных увлечений своих господ? на скольких кара пала не за настоящие проступки а за одну принадлежность к общему роду эй лис выкрикнул тот же хриплый голос из темноты и я и мой отряд отведем тебя к королю на двух условиях ты сдашь оружие и скажешь что тебя поймал типан писец если мы тебя не окружим тебя попросту растерзает толпа а мне повышение за такую ценную добычу не помешает я молча достала меч изножен. Корундовый клинок, наследие Керка, не обладал магическими свойствами бусин из браслета карамина или крепкостью заокраинской брони, но в нем таилось волшебство иного толка. Меч многие дни придавал мне силы и веры в саму себя. Не идеальный, как и я сама, с трещиной, тянувшейся по темной глади изнутри и на поверхности, но сейчас, как никогда раньше, мне захотелось его отбросить, как и все свои внутренние надломы. Пришло время оставить эту тьму позади. Поэтому я легко кинула клинок в траву и подняла руки, показывая, что они пусты. «Веди меня, Типан Писец. Я расскажу твоему королю, что ты выбил оружие из моих рук в жестокой схватке. В конце концов, лисы и песцы должны помогать друг другу. Как ты думаешь?» Из темноты раздался похрюкивающий смех, а затем явился и сам мой пленитель. Он выглядел не как сержант-волк, устрашающе и грозно, а как-то нелепо, будто сытый и толстый горожанин решил приклеить к своим щекам сизый мех и надеть острые уши на макушку. «А ты точно лис?» — поинтересовался Типан. «Нам тут байки рассказывали, что ты двухметрового роста и у тебя красные глаза». Прости, что разочаровала. Мы двинулись вперед. Бойцы, получеловека, полупесца, рассредоточились и окружили нас. Такая защита была не лишней. Вокруг горели тысячи костров и множество любопытных глаз следило за тем, как мы проходим мимо. Мне даже не связали руки. Ты идешь просить за свой народ? Вдруг спросил Типан. Нет, ответила я. Мне даже в голову такое не приходило. «Да и разве ваш король из тех, кто купится на подобные мольбы?» Песец расстроенно почесал затылок и, помедлив, ответил, «Вряд ли». «Но не все же здесь такие черствые. Будь у меня выбор, думаешь, я стал бы устраивать бойню с твоими людьми? Но это вопрос выживания, либо вы, либо мы. Нам нужен был король, и мы призвали его, и теперь участь твоего народа предрешена. Но, честно, мне вас жаль». В воздухе разлилось зловоние, и я увидела над головами Зевак Фрейлину, мою старую знакомицу из Кармака. Она испускала мерзостный запах и была вне себя от ярости, но помалкивала. Я указала на нее своему провожатому. «Тебе жаль, а вот она бы с радостью убила каждого жителя королевства лично!» Типан фыркнул. «Так то князья?» Они обладают огромной властью, и им есть что терять, в отличие от простых солдат. Разве у вас иначе? Тут далеко не все одобряют войну. Знаешь ли, у нас есть дети и старые матери. И много вас таких неодобряющих, — полупесец сощурился. Ты что, хочешь нас собрать и мятеж устроить, что ли? Я хочу предупредить вас. Я вздохнула. Ты... как и каждый из вашего народа знал, с какими силами играл ваш король. Из-за его высокомерия целая раса была проклята и обречена на один лишь воя знает, какие муки. Я намереваюсь призвать те силы вновь и устроить ад на земле. Может, у меня ничего не выйдет, а может быть, на месте врат останется одна дымящаяся воронка. Но с тобой нет мага, испуганно произнес Степан. А мне он и не нужен, тихо произнесла я. «Ты даже не представляешь, какая магия хранится у меня внутри!» Писец замолчал. То ли испугался моих слов, то ли счел меня сумасшедший. Мы двигались вглубь лагеря чудовищ и подошли достаточно близко, чтобы я разглядела скалы, образующие врата Ремира. Они правда были утыканы мечами снизу доверху, щетинились, будто ёж. Металл светился красноватым оттенком, будто его только что достали из горна, и он хранил внутри непомерный жар. Сколько же мокрого, обогренного кровью оружия собрал проклятый народ за все те годы, что пытался вернуть своего короля? Сколько крови было пролито, чтобы создать эти новые врата, приветствующие монарха? Не каждый, но многие хотели внести свой вклад в строительство этих огромных дверей. Гардио рассказывал, что монстры даже дрались между собой на аукционах, выкупая оружие самой мрачной истории. И вот их правитель явился. Цель достигнута. Что дальше? Готовы ли эти несчастные сами решать свою судьбу? Или они ждут, что все решит король-медведь, который однажды уже обрек их на муки? Я обратилась к своему провожатому. Типан... «Если ты не хочешь этой битвы, если в глубине души ты больше человек, чем зверь, беги отсюда быстрее ветра!» Монстр отшатнулся, но я продолжила. «У тебя не так много времени, чтобы рассказать это каждому, кто захочет слушать. Король Роуэн не жаждет крови, и он не устроит на выживших охоту. Не сразу, не быстро, но люди королевства привыкнут к вам, а если и нет?» «На свете столько замечательных земель, куда можно отправиться, но здесь оставаться нельзя. Сейчас тут будет одна лишь смерть. Если ты верен до кончиков усов, мои слова ничего не изменят. Но если для того, чтобы отречься от чудища на вашем престоле, тебе нужна была лишь одна капля, то вот она. Беги, спасайся. Забирай своих детей и стариков, если они в лагере. А ведь он говорил правду, с сомнением в голосе произнес Степан». Я подумала, что писец имеет в виду те байки, что про меня слагали среди монстров, и понурилась, но солдат пояснил. Мой друг, который остался в кармаке, говорил, что лис совсем не охотница на волков. «Не Солана, но ровей. «Теперь я вижу, что это так, увы, менять что-то слишком поздно». Мы вышли прямо к вратам, на ярко освещенную площадку, посреди которой возвышался трон, Я отвернулась от него и крикнула в спину удалявшегося Типана: «Никогда не поздно что-либо менять. Надо всего лишь бежать быстрее ветра». Боюсь даже представить, что за ветер принес тебя сюда, дорогая, произнес голос, который я вряд ли смогла бы когда-нибудь забыть. Я резко повернулась и охнула. На престоле в свете оружия, мерцавшего в скалах врат Ра Мира, сидела прекрасная. и невозмутимая леди Алайла. Но я увидела ту леди-генерала, с которой когда-то сошлась в схватке в Сиазовой лощине всего на миг. Стоило приглядеться, и я заметила зеленоватую бледность кожи, местами отсутствовавшие на скальпе волосы, неестественно склоненную шею, будто она была давно сломана, но держалась лишь силой воли существа, сидевшего передо мной — И самое главное, конечно, швы, бегущие от уголков рта к вискам и скреплявшие разошедшуюся плоть. Ты мог выбрать что угодно в этом мире, но выбрал падаль. Серьезно? Король-медведь, а это был именно он, оценил шутку и улыбнулся. Зрелище было устрашающим. Нитки швов натянулись, синие губы, когда-то принадлежавшие Алайле, потянулись вверх, и обнажили желтые кривые клыки, которых было явно больше, чем у любого известного мне зверя. Я ожидала встретить здесь большого бурого медведя, а вижу гниющий труп. И это еще меня укоряют, что я не соответствую ожиданиям. Не то чтобы я собирался перед тобой оправдываться за свой вид, но поначалу это было единственным доступным мне телом, а сейчас это некая дань уважения глупости этой девочки. «Ведь именно ее усколобость выпустила меня из темницы. Слепая вера в свои желания — самое страшное оружие на свете. Я разгадала почти все части этой истории, но не могу понять двух вещей, почему ты не остался в Сиазовой лощине, вырвавшись из небытия. И когда твои люди начали возрождаться — Я видела монстров-голубей задолго до взрыва, и, думаю, зверолюди начали собирать оружие для этих врат задолго до моего рождения. Существо на троне смотрело на меня со слабым любопытством. Король будто размышлял, стоит ли мне вспороть брюхо сию же минуту или подождать чего-нибудь интересного, а затем лениво произнес. Я отвечу на твои вопросы, но и ты ответишь на мой, а после этого умрешь. Идет? Я кивнула. Выбора у меня особенно-то и не было. Король приподнялся и начал сходить со ступеней. Мне очень не хотелось, чтобы гниющая Алайла приближалась. Повезло, что монстр замер в десятке шагов от меня. Мои подданные начали просыпаться, как только я вырвался из плена. Тут ты права, но случилось это не два года назад в Сиазовой лощине. Там я вышел, но разум мой был мутен после... тысячелетие заточения. Поэтому я схватил ключ, а вместе с ним и тело этой девчонки и метнулся в первую попавшуюся дверь. Я вышел в заокраине около двух столетий назад и принес с собой тьму, рожденную в лощине. «Ты был магическим бедствием, разрушившим эту страну», прошептала я, невольно зажимая рот. «Не я сам». а ключ, который я нес. Он выплеснул остаток магии и разрушил небольшую страну до основания. Колдуны из-за окраины сделали дверь, чтобы заглянуть в будущее, а из нее вышел я. Король расхохотался. Мне почудилось, что за смехом Алайлы я слышу еще и чужой голос, мощный и древний, но я не мог остановиться». Предсказание вынуждало меня искать нужную дверь из мокрого железа, и хотя ключ больше не нёс смерти, я бродил из двери в дверь. Король оттянул цепочку на шее. На ней покачивался хорошо знакомый мне ключ, сломанный спиралью. Лёгкое чувство, что нечто подобное со мной уже происходило, кольнуло сердце, а Лайла и её ключ. «Кое-что случилось после взрыва в Ирбисе», Души моих людей почуяли королевскую силу и начали возвращаться. Через почву, через камни, через скалы. Сначала немногие, но с каждым годом все больше. И пока я шел сквозь нескончаемую череду дверей, мои верные слуги собирали оружие, чтобы построить выход из этого лабиринта. Король подошел ко мне. Я с трудом подавила омерзение и взглянула в лицо некогда прекрасной женщины — Глаза Алайлы были мутными, а в волосах запуталась пара мух. Король взял меня тонкими пальцами за подбородок и склонился надо мной, улыбнувшись жутким оскалом. Его дыхание внезапно оказалось не гнилостным, а цветочным, с запахом роз. «А теперь твой секрет, проклятое дитя и палач. Назови мне свое истинное имя. Я придушил бы тебя во сне уже очень давно, если бы знал его». «Но ты так умело запутывала следы, и этот твой настырный маг!» — король скрижетнул клыками. «Каждый раз, когда я пытался пробраться в твою голову, то думал, что отыщу твое имя, но, похоже, ты сама его не знаешь. Как такое возможно?» «Иногда бывает так, что настоящее имя человека долго ищет его. Мое задержалось в пути больше, чем на четверть века», — сказала я. Чтобы осуществить свой план, я позволила королю подойти достаточно близко. К тому же он слушал меня с жадным интересом. Меня должны были наречь Хлои. Но это имя утекло и теперь принадлежит одной маленькой девочке, которая отчаянно нуждается в моей защите. А Лайла склонилась надо мной. Из развернутой пасти несло уже не розами, а гниющим цветником. «Как же тебя зовут?» «Меня зовут Лис!» — заорал я ему в лицо и, приложив всю силу, сорвала ключ с цепочки, а затем оттолкнула чудовище от себя. «Иногда приобретенное имя оказывается настоящим, прогнившая ты башка. Просто я сама слишком долго не могла этого понять. Король зашипел и метнулся ко мне. Бежать было некуда. Я сжимала ключ с такой силой, что он вновь, как в замке Реймис, Пропорол мне ладонь, и горячая кровь заструилась по пальцам. Король схватил меня за волосы и двумя резкими рывками намотал их на кулак. — Ну так что же, лис, как ты используешь этот ключ? — Это и был твой гениальный план? — монстр расхохотался. — Глупой Алайле пришлось убить большую часть своего драгоценного легиона, чтобы заставить его работать. А что сделаешь ты? — «Где же твоя жертва, ключу? Где сотни тысяч смертей?» «А ему никогда и не было нужно сотен тысяч», — прошептала я. «Он открывает двери, не поглощая людские жизни». «А как же тогда?» Чудовище вновь склонилось надо мной, и в блеклых глазах Алайлы я увидела золотой вихрь. «Просвети меня, только быстро, потому что сейчас тебе суждено умереть». Чистое, кристальное понимание — вдруг заполнила мою голову. Наконец-то список у меня в кармане, и многолетние старания Мастаса заняли свое место во всей этой истории. Как можно прожить тысячу лет и не понять, что проводник между мирами не смерть, а человеческая боль? Только боль позволяет нам путешествовать в прошлое и мечтами уноситься в будущее, которое еще не наступило». «Тебе сейчас будет достаточно больно!» Король-медведь занес тонкую руку, и ногти на ней удлинились, превратившись в желтые, заскорузлые, но очень острые когти. «Но, думаю, одной твоей боли будет недостаточно, чтобы вложить ее в ключ. А у меня и не одна боль». Рука опустилась. Одновременно с этим я попыталась вырваться и резко дернулась в сторону, Не достигнув шеи, когти прошлись по волосам, зажатым в кулаке короля, и частично вырвали, а частично срезали всю мою копну. Я откатилась в сторону. «Тебе только кажется, что я здесь одна, со своей болью!» — закричала я. Но «Ну, оглядись вокруг!» Монстр заозирался, будто и правда ждал нападения армии. «Рядом со мной наследник престола, в рваных чулках, убегающий из дома, где убили его родных!» «Рядом со мной мать, думающая, что ее сына сожгли. Рядом со мной мальчик, потерявший веру в людей и собственные силы. Рядом со мной подросток, с которым сотворили страшное и который отомстил самым близким людям. Рядом со мной моя мать, отказавшаяся от меня, и моя племянница, оставшаяся сиротой. Разве ты их не видишь?» «Ты бредишь», — заявил король. но не приближался снова, сжимал мои отрезанные волосы и смотрел, пожалуй, со страхом. Ключ в моей руке начал пульсировать еще сильнее. Сила, исходившая от него, толчками разливалась по моему телу. Тьма, которой я была облучена, начала сдавать позиции. Вверх, за отпястье по локтю поднималась сила ключа. Не темная, которая овладевала мной или кэрком, нет... Невероятно слепящий белый свет, намного ярче того, что носил в себе Слейту, и он уверенно вытеснял тьму. «Сердце человека бесконечно глубоко», — проговорила я. «Оно может вместить как несметное количество любви, так и бездонную яму боли. Этим мы отличаемся от тебя, умением сопереживать и нести в себе этот груз». «Моя боль и ненависть из прошлого – ничто по сравнению с тем, что пережили мои друзья. Но я узнала об этой боли, пропиталась ей и принесла ее с собой. Когда ключ требовал жертв, он никогда не жаждал убийств. Он заставлял меня вспоминать пережитое насилие, а Керка – потерянных сестер». Убийство творили сами люди, одержимые демоном собственной боли, с которым были не в силах совладать. Я не знаю, что видела Алайла, но она тоже неверно истолковала призывы ключа. Ее боли всегда было достаточно, чтобы открыть двери. Для этого не пришлось бы убивать тысячи людей. Какая жалость, что именно поражение в дуэли со мной перевесило эту чашу страдания, и ключ — открыл двери, впустив в этот мир тебя». «Ты не откроешь их вновь», — взвизгнул король и метнулся ко мне, но с ног его сбила первая волна, вырвавшаяся из ключа. Она, как и в прошлый раз, лишила мир цвета. Источником этой волны была я, поэтому она не причинила мне вреда, лишь слегка всколыхнула коротко остриженные волосы, — Я уже с ног до головы полыхала белым пламенем. Взглянув на свой кулак, в котором держала ключ, я с трудом смогла различить пальцы. Настолько сильно сияние скрадывало контуры. С противными щелчками вокруг нас начали возникать двери. «Я не позволю!» — закричал король. Но тут вторая волна высвободилась и лишила мир звуков. Он лишь нелепо раздевал рот. Никто из подданных монарха не спешил к нему на помощь. Насколько я успевала замечать, монстры пытались спастись. Они убегали, как я когда-то, через бербобую рощу. И какая бы жалость к этим безликим солдатам не жила в моей душе, я знала, что для большинства из них все уже кончено. Третья волна ударила ураганом, оставив меня и короля в оке спокойствия шторма. Снаружи тьма начала истреблять проклятый народ — Они разлетались в пыль, как песчаные скульптуры, сносимые ветром. Мы же стояли на твердой земле, защищенная от ярости, которую ненадолго выпускал в этот мир ключ. Судя по рассказу Атоса, око шторма начнет сжиматься. Поэтому оставаться здесь было самоубийством, на которое я осознанно шла. Но меня ждала еще одна задача. Очередная дверь распахнулась прямо за королем. Она была воздвигнута из огромных валунов и покрыта склизким мхом. Из-за створок пахнула могильным холодом и пылью. Король все еще не мог прийти в себя, и это был мой лучший шанс. Я разбежалась, обхватила Алайлу за плечи и втолкнула ее в дверной проем. Мы упали в небытие, дверь с жадным чавканьем, Захлопнулась.